Вдруг под самыми окнами терема раздался тихий голос. Их обходит чаша полная, их оружие не звучит, Вечно их тоска безмолвная. Нет, — воскликнула Рогнеда, быстро подымаясь с своего ложа, Нет, не вечно будет тоска ваша. О, успокойся, отец, утешьтесь, братья, Час искупления вашего наступил. Держа в одной руке нож, она подошла к небольшой двери, прикрытой греческим ковром, отворила ее, и длинный переход, соединяющий терем с опочевальню Владимира, представился ее взором. Вдали, как тусклая звездочка, мелькал сквозь узкую щель приотворенных дверей догорающий ночник. Едва касаясь ногами пола, притаив дыхание, Рогнеда прокралась легким призраком вдоль стены темного перехода. Вот и двери о п о ч е в а л ь н и великого князя, они не заперты. Трепещущей рукою, но тихо и осторожно отворила Рогнеда дверь и вошла в великокняжескую одриню. Слабый свет от ночника падал прямо на его роскошное ложе. Разметавшись на нем, Владимир, казалось, спал крепким, но беспокойным сном. Тяжкие вздохи волновали его широкую дебелую грудь, губы шевелились, уста произносили невнятные слова, и в то самое время, как р а г н е д а подошла к его изголовью, он прошептал с усилием «Христианин! Да, христианин!» Невольно остановился взор Рогнеды, на грозном и державном челе ее спящего супруга. Глубокие следы бурных страстей не изгладили еще на нем этот перст Божий, эту печать величия и славы, которую Господь налагает при самом рождении на светлых челах избранных чад своих. Она прислушивалась к неровному дыханию своей жертвы, она видела, как в стесненной груди Владимира сильно билось сердце, которое должно было замереть под ножом ее, и с ужасом начинала чувствовать, что кровь застывает в ее жилах, что все мужество ее исчезает. «О, отец мой!» — проговорила она едва слышным голосом и, закрыв левой рукой глаза свои, занесла правую над беззащитную грудью своего супруга. Вдруг острый нож выпадает из ее руки — Она открывает глаза, и вопль ужаса замирает на устах ее. А немевшая рука ее была сжата в мощной руке Владимира, и огненный, как молния небесная, сверкающий взор его, встретился с ее взором.